Наступление или оборона? Успех возможен только при наступлении. При пассивной обороне всегда прорвут фронт. Если войска дисциплинированы, то прорыв можно еще ликвидировать. Но не надо забывать, что теперь дисциплинированных войск нет. Они не обучены, офицеры не имеют власти. Успех противника при таких условиях легко может повести к катастрофе. Поэтому необходимо внушить массе взгляд, что надо не обороняться, а наступать. Один из выдающихся корпусов занимал пассивный участок. Когда его хотели сменить с целью поставить на участок активный, то корпус отказался уйти желая остаться на прежнем месте и одновременно разослал телеграммы всем. Армия должна знать, что неисполнение приказаний никто не одобряет, и тогда восстановится дисциплина в размерах необходимых нам для войны. «Я делаю все, но взываю к совету помочь мне выполнить долг» так как моих усилий недостаточно. Кроме того, наступлению мешает неподготовленность тыла. Запасов продовольствия нет, и мы живем от дня ко дню. Конский состав в ужасающем виде. Есть даже падеж от бескормицы. Не хватает обозов. Отпущены рабочие руки, поэтому дороги в отчаянном состоянии. Не хватает людей, так как противник увеличивает срок службы, мы же его уменьшаем. Итак, нам не достает многого, но все-таки численное превосходство на нашей стороне. Если противник справится с французами и англичанами, то затем бросится на нас, и тогда нам будет нехорошо. Нам нужно сильное правительство, на которое мы могли бы опираться. И мы приветствуем от всего сердца коалиционное правительство. Власть только тогда крепка, когда опирается на армию, олицетворяющую вооруженную силу народа. Генерал Драгомиров Я дополню картину, нарисованную генералом Брусиловым, оценкой положения на Рижско-Двинском фронте, прикрывающем Петроград. Распоряжения к нам приходили всегда позже, опережаемые живой почтой. В армиях создалось впечатление, что начальство скрывает получаемые приказы, и появился раскол между офицерами и солдатами. После больших усилий удалось привести армию в более или менее нормальное состояние. Под словом «нормальное состояние» я понимаю лишь прекращение эксцессов. Господствующее настроение в армии – жажда мира. Популярность в армии легко может завоевать всякий, кто будет проповедовать мир без аннексий и предоставление самоопределения народностям. Своеобразно поняв лозунг «без аннексий», не будучи в состоянии уразуметь положение различных народов, темная масса все чаще задает вопрос – Почему к нашему заявлению не присоединяется демократия наших союзников? Стремление к миру является настолько сильным, что приходящие пополнения отказываются брать вооружение. Зачем нам? Мы воевать не собираемся. Работы прекратились. Необходимо принимать даже меры, чтобы не разбирали обшивку в окопах и чинили дороги. В одном из отличных полков на принятом участке оказалось красное знамя с надписью «Мир во что бы то ни стало». Офицер, разорвавший это знамя, должен был спасаться бегством. Целую ночь группы солдат-пятигорцев разыскивали под винску этого офицера, укрытого штабом.